Глава 19. Сайка вручила мне упаковку хорошего кофе и горький шоколад. В Японии принято дарить небольшие подарки в разных ситуациях, к примеру, после долгого расставания. Однако, как я уже догадался, сюрприз заключается совсем не в этом подарке. Вместе с упаковкой Сайка протянула мне распечатку УЗИ. — Прости, не могла больше сдерживаться. Хотелось, чтобы ты все узнал сразу же, как вернешься, — улыбнулась она. Я быстро пробежался глазами по протоколу исследования, убедился, что с плодом все в порядке, и лишь после этого заметил, что в заключении уже указан пол ребенка. «Мальчик?» — вскинул брови я. «Да, у нас будет сын Тандыкун!» — закивала Сайка. «Ты доволен?» «Глупый вопрос!» — рассмеялся я. «О чем ты говоришь, Сайка-тян? Я бы в любом случае был доволен!» Но все же я рад, что первым ребенком будет именно мальчик. Наследник, которого я обучу всему, что знаю. Таким образом, я продолжу род Кацураги, род, который был создан еще древними лекарями Японии, но вскоре потерял свое могущество. Получается, что я возрождаю не только орден лекарей, но еще и возвращаюсь к корням своей семьи. По пути домой я завел с Сайкой разговор, к которому готовился уже очень давно. Когда у меня выдавалась свободная минута в научно-исследовательском лагере, я вел расчеты и пытался прикинуть, хватит ли мне средств, чтобы перевести мою семью на новый уровень жизни. И, как оказалось, я уже готов. Это никак не ударит по моему бюджету. «Хватит нам ютиться в служебной квартире», — произнес я. «В ближайший месяц я собираюсь закрыть все свои долги в клинике «Ямамото фарм» «Выбрать человека, который займет мою должность заведующего, а затем уволиться». «Уволиться? Ты правда хочешь уйти из этой клиники?» — удивилась Сайка. «Но ты ведь добрался почти что до вершины. Думаю, еще немного, и тебя сделали бы главным врачом». «Сомневаюсь, что эту должность быстро мне отдадут. А если это и случится, тогда я точно потеряю интерес к своей работе в Ямамото фарм. Я уже отдалился от пациентов. Полдня вожусь с бумагами». «Принимаю одного-двух человек, и на этом все. В итоге я весь день сижу с мыслями о том, как бы поскорее попасть в свою клинику». «Но ведь там ты тоже занимаешь руководящую должность», — отметила она. «Да, но там у меня есть возможность самостоятельно определять, сколько я приму пациентов. И, кроме того…» Я выдержал паузу, взглянул на таксиста, а затем жестом показал Сайке, что мы продолжим этот разговор дома. «Сайка в курсе моих способностей» но обсуждать их при других людях — не вариант. Оказавшись дома, я продолжил рассуждение. «В моей клинике есть еще несколько таких же лекарей, как я. Ты помнишь, я тебе уже рассказывал о них немного. В дальнейшем я собираюсь расширить сеть своих частных клиник и обучить больше людей тому, что умею сам», — кратко объяснил я. «А это означает, что мне понадобится больше времени. Как только я покину Ямамото фарм, «У нас в любом случае отберут служебную квартиру. Так что переезжать придется, как ни крути. Тем более, сколько можно здесь тесниться. «Ты прав, Тэндокун. Это пока что нас двое. А когда появится ребенок, хотелось бы, чтобы он рос уже в нашей собственной квартире», — согласилась Сайка. «Не в квартире. В доме», — поправил ее я. «Как тебе такая идея? Я бы хотел жить поближе к земле. Все эти бетонные коробки сильно угнетают». «Хочешь купить дом на окраине?» Или за городом? Удивилась она. Нет, это будет слишком неудобно. У меня есть другая идея. Помнишь моего заведующего, Эйтиро Кагами? Он еще читал речь на нашей свадьбе. Конечно, помню, кивнула Сайка. Он живет в районе Теода, в самом центре Токио. Там в основном частные дома. Красивые, надежные, с небольшим участком земли. Можем приобрести дом неподалеку от семьи Эйтиро, произнес я. Оттуда открывается отличный вид на дворец императора. Сайку мое предложение поразило. Она явно обрадовалась, но ей трудно было поверить, что мы можем себе позволить такую покупку. Но я уже все рассчитал. Еще одного месяца в Ямамото Фарм и дохода от двух филиалов моей клиники сполна хватит, чтобы приобрести дом, не влезая при этом в кредиты. И даже останется приличная сумма для расширения клиники. И это я еще не учитываю деньги, которые вскоре переведут мне сотрудники ВОЗ. Как я понял, сумму за работу с Фебрис-12 мы должны получить приличную. Разобрав вещи и приняв душ, я сразу засел за ноутбук, чтобы выяснить, продают ли в теоде дома в данный момент. И, как оказалось, объявлений было достаточно, не меньше десяти. Есть из чего выбирать. Я отметил для себя несколько домов, а затем принялся подробнее изучать инфраструктуру района. Оказалось, что ти как и остальные специализированные районы Токио, по сути своей является отдельным городом. Другими словами, живущие там люди непосредственно выбирают мэра и членов местного совета. Получается, что Токио, грубо говоря, это не город, а совокупность граничащих друг с другом небольших городов. 23 специализированных районов. И Тиода — главный из них. Там и дворец императора, и целая масса достопримечательностей, из которых я при желании смогу черпать жизненную энергию. И еще один плюс — плотность населения в Тиоде совсем небольшая. В этом районе живет чуть больше 60 тысяч человек. Мы с Сайкой договорились, что займемся осмотром домов в ближайшие выходные. После ужина я связался с эти Кагами, чтобы выяснить, а нужно ли мне вообще завтра приходить на работу. Может, меня уже уволили. Но оказалось, что на этот раз письмо из России дошло до Министерства здравоохранения, и те, наконец-то, от меня отстали. Возвращаться в клинику после столь длительного перерыва было непривычно. Я едва сходу вспомнил всех своих подчиненных, которые то и дело встречались мне в коридоре. Я Ямамото-фарм набрала слишком много молодых специалистов, и контроль каждого из них был той еще проблемой. Но, может быть, пока я отсутствовал, они уже научились работать без ошибок? Нет, не научились. После первых трех часов рабочего дня ко мне в кабинет завалились сразу три молодых врача. Первый умудрился открыть одному пациенту сразу два больничных, второй попытался поднять больному иммунитет, зачем-то назначив стероиды, которые, наоборот, снижают активность иммунитета, а третий а третий — наш гомеопат Хибарико тецу «Рад, что вы вернулись, Кацураги-сан!» — воскликнул он. «Мне нужно срочно вам кое-что сказать!» «Только не говорите, что опять кого-то лечили мочой!» — прошептал я. «Нет-нет, я к вам совсем по другому поводу. Я только что закончил дежурство в терапевтическом стационаре. Там у Такэда Дзюнпэя и у Кабакеры проблема с каким-то пациентом. Они уже неделю не могут выставить диагноз, а больному становится все хуже и хуже». Они просили позвать вас на помощь, — объяснил он. Целую неделю? Без диагноза? Странно. Учитывая, что в стационаре постоянно работают такие терапевты, как Токеда или Фукусима. Эти господа щелкают болезни, как орешки. А уж если к ним ОКБ Акера подключился, то проблем вообще быть не должно. Инфекционист знает толк в грамотной диагностике. Кстати, странно, а почему терапевтическое и инфекционное отделение работают вместе? «Что же у них там за пациент такой?» «Спасибо, что предупредили, Хибарисан, кивнул я. «Вы торопитесь?» «В целом нет. У меня прием только через два часа начнется», — ответил он. «Посидите, пожалуйста, в моем кабинете, пока я помогаю в отделении», — попросил я. «Если нужно что-то подписать, оставьте все на углу стола. Если что-то срочное, звоните». Я, конечно, мог дотерпеть до конца рабочего дня и лишь после этого направиться на осмотр пациента но любопытство уже начало меня съедать. Если потерплю еще хотя бы час, оно сгрызет меня целиком. Похоже, пациент там и вправду интересный. Возможно, без лекарской магии не обойтись. Когда я добрался до терапевтического отделения, такэда и Окабы о чем-то оживленно спорили около поста медсестры. «Ну что, коллеги», — поклонившись им, произнес я, — «рассказывайте, что у вас тут происходит». «Кацураги-сан!» — улыбнулся во весь рот Окабо Акера и одновременно с такедой поклонился мне. «Как же вы вовремя вернулись! У нас тут феноменальный случай! Мы уже сделали все, что только можно! Понятия не имеем, что творится с этим пациентом! Стыдно это признавать, но лично я уже начал терять надежду!» «Расскажите все с самого начала», — попросил я. «Пациент Хироку отсюда, 50 лет» начал описывать Такэда Дзюнпэй. «Три недели назад лег в кардиологическое отделение в связи с впервые возникшей фибрилляцией предсердий. Ритм стабилизировали. К концу второй недели госпитализации жалоб на сердце у него уже не осталось. Но в итоге он так и не выписался, поскольку возникли новые симптомы». «Тоже в сердечно-сосудистой системе?» — уточнил я. «Нет, лихорадка!» — заявил Окаба Акера. «Фибрильная!» Держится на уровне 38-39 градусов практически постоянно. Как только у пациента поднялась температура и возникли высыпания на коже, его сразу же перевели из кардиологии ко мне в инфекционное отделение. Я провел всевозможные обследования: посевы, микроскопию, ПЦР, чего только не проверял, но признаков инфекции не нашел. Хотя изначально думал, что у больного корь Сыпь уж очень корь, напоминает. «Вы бы знали, какая тут шумиха началась, когда в кардиологии обнаружили у пациента эти высыпания. Чуть все отделение с инфарктниками не эвакуировали». Теперь понятно, почему над ним трудятся сразу два специалиста. Они еще не поняли, из-за чего подскочила температура. «Вы хотите сказать, что он уже целую неделю терпит фибрильную лихорадку?» — удивился я. «Все верно, кацураги -сан. Диагноз так и не сдвинулся с места». «Лихорадка неясного генеза. Уточнить ее у нас никак не получается», — произнес Укабе Акера. «Да, знаком я с этой патологией. Каждый такой пациент — это большой сюрприз. Никогда не знаешь наверняка, что с ним происходит на самом деле, пока не обнаружится затаившееся где-то в организме воспаление. У кого-то находят инфекцию, у кого-то онкологию, у других — аутоиммунные заболевания, вариантов тьма». Но раз Токедо и окабы уже целую неделю не могут добраться до истины, значит, большую часть обследований они уже провели. Попробую осмотреть его анализом. «Пойдемте, я хочу взглянуть на пациента самостоятельно», — сказал я. «Он сейчас в сознании?» «Спит», — ответил Токедо. «Приходит в себя 3-4 раза в день, чтобы поесть или сходить в туалет. Но в последнее время у него даже в туалет добраться сил не хватает, поэтому пришлось установить мочевой катетер» и просить санитарок, чтобы меняли ему подгузники. Жаль. Опрос мог бы помочь добраться до истины. Иногда разговор с пациентом дает информации даже больше, чем любое современное инструментальное обследование. Но будить пациента я не буду. Он сейчас и так сильно ослаб. А из-за лихорадки может снова обостриться аритмия. В таком случае мы можем запросто его потерять. Я прошел в палату, так и окабы следовали за мной. Приступив к рутинному осмотру с использованием тонометра и фонендоскопа, я начал сканировать тело пациента. Укабы прав, сыпь и вправду почти точь-в-точь, точь, как при коре. Скорее всего, я бы и сам, увидев такого больного, принялся экстренно эвакуировать отделение. Однако анализ подтвердил, что вируса у Хироку Мацуды нет. Более того, я даже не смог обнаружить другие инфекции. Желудочно-кишечный тракт в норме, почки и печень тоже. В крови бактерий и вирусов нет, проклятие, да у него вообще ничего нет. Передо мной человек, у которого никаких предпосылок к развитию лихорадки. А вот это уже действительно странно. Может, у меня опять магия сбоит, и я не вижу чего-то, что на самом деле вызывает патологический процесс? Маловероятно, но лучше перестраховаться и осмотреть все анализы и результаты обследований я предложил коллегам пройти в ординаторскую и продолжить разговор уже там. В течение следующего часа я, Токеда и Окабы были вовлечены в самый настоящий мозговой штурм. «Еще раз уточню, Окабе-сан, вы уже проверили его на все инфекции, верно?» — спросил я. ВИЧ, гепатиты, туберкулез, малярию, тифы, кишечные инфекции. Все исключил. Все герпесы и прочие вирусы». Мозги, кровь, моча. Я протестировал все, Кацарагисан, перечислял о Кабакера. Пункцию спинного мозга делали, ликвор брали, уточнил я. Да, нейроинфекции не нашли, ответил он. И паразитов тоже не обнаружили. Кал чист. Колоноскопия никаких воспалений в кишечнике не показала. Ладно, значит, все инфекционные заболевания мы отметаем, заключил я. Тем более и мой анализ их обнаружить не смог значит, и вправду проблема в чем-то другом. — он поиск проводили? — спросил я. — Вот, держите. Такеда Дзунпей протянул мне толстую папку с кучей обследований, которые пришлось пережить Хироку Мацуди. — Если мы что-то забыли, напомните, пожалуйста. Но я сомневаюсь, что вам удастся найти пробел. Мы сделали все, что могли. И Такеда не солгал. Головной мозг, грудная клетка, брюшная полость и малый таз. Все проверено компьютерным томографом и УЗИ. Простата тоже в порядке. Никаких признаков злокачественных опухолей. Кожу пациента я тоже осмотрел, как и скелет. Все родинки в норме, метастазов в костях нет, онкологию тоже можно исключить. Биохимия крови в норме. Общий анализ показывает сильный воспалительный процесс, сказал Такеда. Мы консультировались с гематологом. Он тоже не нашел ничего по своей части, никаких лейкозов и прочих злокачественных заболеваний костного мозга. Кровь сама по себе в порядке». «Вижу. И лор его осматривал. Читая распечатки, произнес я. Пазухи в норме, глотка тоже. Так, стоп. А стоматолог? Возможно, в ротовой полости имеется скрытый воспалительный процесс. Заключение стоматолога не распечатывали, но оно есть в компьютере» сказала кабакера Там тоже все чисто. Тем более пациенты делали КТ. Там видно и череп, и зубы, пазухи, и ротовая полость чисты, Кацарагисан. Вариантов практически не осталось. Все аутоиммунные заболевания и воспалительные процессы в соединительных тканях я тоже исключил. На волчанку его проверяли, да и симптомов ее нет. Тем более я пробежался взглядом по всем органам. Нет там воспаления. Нет и все. Хм... А что, если у него сломался центр терморегуляции? Гипоталамус вышел из строя и начал творить не весь что. Такое чисто теоретически тоже может быть. А сыпь — следствие кровопотеков, возникших из-за генерализованного воспалительного процесса. Я оставил коллег ненадолго и вернулся в палату к Хироку Мацуди. Еще раз осмотрел его организм, просканировал головной мозг всеми режимами анализа. И, как оказалось, только попусту потратил свою жизненную энергию. С центром терморегуляции все в порядке. Вариантов остается немного. Возможно, мы что-то упустили, к примеру, генетические заболевания. Такую лихорадку может вызывать семейная средиземноморская лихорадка. Болезнь редкая, но все же на всякий случай лучше проверить, нет ли у пациента и этого недуга. Генетический тест ему, разумеется, в условиях Ямамотофарм никто сделать не мог. Однако я могу быстро проверить пациента генетическим анализом. И снова ничего. Никаких наследственных заболеваний я не обнаружил. Проклятие. Да что же с ним происходит? Я вернулся в ординаторскую, молча сел за свой стол и начал листать историю болезни. Затем сделал перерыв. Позвонил Хибарикотецу и уточнил, все ли в порядке. Гомеопат сказал, что за это время никаких срочных дел не было, поэтому я могу спокойно продолжать трудиться в стационаре. «Вариантов больше нет, Кцураги-сан», прервал меня такэда Дзюнпэй. «Возможно, мы имеем дело с каким-то новым заболеванием». Мы с Укабы Акерой невольно переглянулись. Если бы этот пациент попал к нам еще месяц назад, мы бы решили, что у него фебрис-12. Но этой инфекции больше нет, и вернуться она никак не сможет. Я пролистал ЭКГ и результаты УЗИ сердца. Подумал, что воспалительный процесс может быть там. Вдруг мы пропустили перикардит или инфаркт. Как говорится, слоната мы и не заметили. Но, к счастью, эта пословица оказалась неприменима к нашей ситуации. С сердцем все в порядке. Только признаки нарушения ритма, больше ничего. Я снова открыл общий анализ крови. Меня словно ударило током. В предыдущих анализах я не видел развернутых данных о лейкоцитах. Да, все они были повышены, но особенно подлетели вверх эозинофилы. Признак аллергической реакции. Часто количество этих клеток увеличивается при наличии гельминтов, но никаких червей мы не нашли. Значит, остается только один вариант. Очень мощная аллергия. «Но на что?» В этот момент в моей голове что-то щелкнуло, и я сразу понял, как напасть на след. Так это сан Окабы-сан, вы сказали, что лихорадка у пациента началась сразу после окончания лечения в кардиологическом отделении, верно?» — уточнил я. «Раньше таких симптомов не было?» Он не жаловался, что у него уже возникали такие эпизоды? «Нет, Кацураги-сан, с ним это произошло впервые. А что, вы что-то поняли?» С надеждой спросил инфекционист. Понял. Значит, контакт с аллергеном произошел в кардиологическом отделении. Именно там все и началось. Я открыл старую выписку и принялся изучать список препаратов, которые назначили больному. Большую часть таблеток он принимал ранее. салициловая кислота, препараты от давления. Все это он пьет уже несколько лет. Но один препарат ему дали впервые. Так — обратился к терапевту я. «Хирокума отсюда продолжает прием амеодорона?» «Да, конечно», — кивнул он. «Кардиологи велели не прекращать прием антиаритмика, иначе может возникнуть новый приступ фибрилляции предсердий. Вот оно!» Я откинулся на спинку стула и, тяжело выдохнув, провел рукой по взмокшим волосам. «Я нашел причину», — сообщил коллегам я. «Это не инфекция и не онкология». Это лекарственно индуцированная лихорадка. Другими словами, лихорадка, вызванная приемом препарата. Проще говоря, у него непереносимость амеодорона. Иначе это состояние называют дресс-синдром. Сочетание лихорадки и повреждения внутренних органов. Правда, возникает вопрос, почему в данном случае у пациента не проявились никакие изменения в печени, почках и других системах. Так это «Пациенту уже начали давать глюкокортикостероиды?» — поинтересовался я. «Сразу же после того, как его перевели из инфекции, мы начали вводить ему гормоны внутривенно», — кивнул он. А вот и ответ на мой вопрос. Ему вовремя назначили единственное правильное лечение. Без него он бы уже давно погиб. Ситуация крайне неприятная, ведь такое может произойти с каждым. Это заболевание регистрируется редко, но от него никто не застрахован. Перечень препаратов, на которые может возникнуть такая реакция, очень длинный. Антибиотики, обезболивающие препараты, антиаритмики, противовирусные, препараты от подагры, лекарства, замедляющие свертываемость крови и так далее. Перечислять можно очень долго. «Какой у вас план?» – спросил Окабакер. «Конкретно вам больше ничего делать не нужно, Окабы Инфекции у пациента нет». А вот вам, такэдасан, сан необходимо связаться с кардиологами, объяснить им ситуацию и попросить, чтобы они пересмотрели свою схему лечения. Амиодорон нужно заменить другим антиаритмиком. И да, увеличьте дозировку гормональных противовоспалительных. Как только он перестанет принимать амеодорон, можно будет начать постепенное снижение их дозировки. «Понял вас, Кацураги-сан», — кивнул Такеда-дзюнпэй. «Так и поступим. Проклятие. О, Кабы сан мы ведь с вами даже не подумали на препараты». «Хорошо, что вы вернулись к сегодняшнему дню, Кацарагисон. Иначе бы пациент погиб по вине врачей», — заключил Окабакер. «Да я и сам, честно говоря, с трудом поставил этот диагноз. Слишком уж хитрое сочетание симптомов. Причем даже анализ ничем не смог мне помочь. Если бы мы не поставили верный диагноз, я бы снизил лихорадку магией, но эффект продлился бы недолго. Ведь лечить нужно не болезнь, а больного». Принцип, который сформулировал еще Гиппократ, но его использовали как девиз многие русские врачи, такие как Михаил Яковлевич Мудров и Сергей Петрович Боткин. Я закончил расписывать план дальнейшего лечения Хироку Мацуды, и сразу после этого мне позвонил главный врач. «Добрый день, кихибасан поприветствовал его я. «Чем могу помочь?» «Кацураги-сан, вы уж простите за мою прямоту, но что вы творите?» — спросил акихиба Шотору. «Э, «В каком то смысле?» — не понял я. «Вы вообще читаете документы, на которые ставите свою печать?» — спросил он. «Это впервые на моей памяти, когда наш главный врач так сильно злится. Погодите, Акихибы-сан, это какая-то ошибка. Я вообще никакие печати еще не ставил. Мы, Сокабы-сан и Такэдэй-сан, работаем в стационаре, поэтому... Черт!» Моя печать ведь осталась в кабинете, а вместе с ней — Котецу. Но на этот раз я его точно прибью.